В 15-летнем возрасте принимал участие в партизанском движении на Дальнем Востоке. С 1925 года по линии военной разведки работал в Китае. С декабря 1926 года во внешней разведке являлся сотрудником резидентуры в Харбине. С ноября 1930 года работал в Центральном аппарате разведки. В 1932 году Направлен на работу в берлинскую резидентуру. В мае 1935 года переведен на должность резидента внешней разведки в Австрию, где находился до ее захвата Германии в 1938 году. В 1941-1943 годах занимался формированием и подготовкой разведывательно-диверсионных групп для действий в тылу врага. В 1943-1950 годах резидент в Швеции, Финляндии и Германии. С 1950 по 1953 год работал на руководящих должностях в Центральном аппарате внешней разведки. В 1953 году вышел в отставку по состоянию здоровья. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком заслуженный работник НКВД, скончался Рощин в 1988 году. 23 августа 1943 года, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Победа в этом сражении стала одним из важнейших переломных этапов в Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. Внешняя разведка первой получила информацию о подготовке немцами широкомасштабной операции на курском направлении. Упреждающая информация сыграла значительную роль при подготовке разгрома противника применившего новейшую военную технику. 28 августа 1911 года родился Иван Иванович Агаянц, видный советский разведчик, один из руководящих сотрудников внешней разведки послевоенных лет, генерал-майор. Службу в органах государственной безопасности начал в 1930 году в экономическом управлении ОГПУ. В 1936 году был переведен во внешнюю разведку и уже в следующем году был направлен на оперативную работу во Францию. После возвращения из командировки в 1940 году был назначен заместителем начальника одного из отделов внешней разведки А в августе 1941 года выехал резидентом в Веран. Лично участвовал в разведывательных операциях, добился больших успехов в вербовочной работе. С 1948 года на руководящих должностях в центральном аппарате. В 1967 году был назначен заместителем начальника внешней разведки. За успехи в разведывательной деятельности награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками. Заслуженный работник НКВД и почетный сотрудник госбезопасности. Скончался 12 мая 1968 года. Сентябрь. 3 сентября 1909 года родился Александр Михайлович Сахаровский, начальник внешней разведки СССР 1956-1971 генерал-полковник в органах государственной безопасности с февраля 1939 года.